Эпилог. Мы шли, взявшись за руки, по ночному лесу, освещенные фонарем, который так удачно нашелся в одном из карманов жилетки Раина. Шли, почти прижавшись друг к другу, но не потому, что тропинка узкая, а потому, что не могли даже небольшому расстоянию позволить разделить нас. Каждое прикосновение ощущалось как нечто драгоценное и безумно важное. Разговаривали, наслаждаясь близостью и уединением. Олд, придя в себя, почти сразу вызвал законников и медиков. Те, узнав о произошедшем, направили в ущелье бригаду спасателей. «Рассказывал Раин о том, что я пропустила, находясь без сознания». Этмира нашли быстро. Вернее, то, что от него осталось после падения с высоты. «Мне жаль». «Не стоит. Он заслужил». Законники обыскали старую лабораторию и нашли бесчисленное количество доказательств его преступлений. Почти все гениальные открытия от мира оказались проплачены жизнью и болью и намерян. Не зря ты боялась попасть в руки сумасшедших ученых. Как выяснилось, нахое они имеются до сих пор. Хочется надеяться, что этот мир единственный. Раин кивнул и тяжело вздохнул. Медики зафиксировали смерть и переключились на тебя. Серьезных повреждений не нашли. Выслушали нас Соултом и сделали вывод, что их помощь не требуется. Вернее, бесполезно. А твое состояние связано с большим оттоком сил, потребовавшихся на излечение. Чем сильнее повреждение у пациента, тем больше времени необходимо на восстановление его организма. А ты поторопилась, пожелала срочно, сразу, полностью. Так нельзя. Я не знала. А Олт не подавал признаков жизни. Мне казалось, ничего не выходит. Вон Хами тоже не всегда способен рассчитать вкладываемую силу. «Он еще малыш». «Да, но для него не в новинку его дар, а мне вовсе не приходилось никогда никого лечить в своем мире. Дар проснулся только здесь, на Хоя. Я им начала пользоваться совсем недавно». Раин снова кивнул, принимая мои объяснения. «Ситуация сложилась слишком серьезная, чтобы утаивать тебя и хами от законников. Вас внесли в реестр, но для полной регистрации необходимо ваше присутствие». Хамили сказал, что пойдет в пункт лишь с тобой. Раин говорил и отворачивался, ожидал от меня скандала. Хорошо, без проблем, легко согласилась я, а заметив удивленный взгляд Раина, добавила: «Эдмир доходчиво разъяснил всю глубину моих заблуждений. Признаю, была не права. Регистрация необходима в первую очередь мне самой, и я ее закончу в ближайшее время». Раин выдохнул с явным облегчением. «А еще, думаю, документы потребуются для трудоустройства. Ты знаешь, что мне предложили работу? Я буду исцелять с находки, поэтому нужно поскорее сообщить в пункт о своем согласии, пока они не передумали». «Нет», – прорычал Раина и остановился. «Что нет?» – не поняла я. «Тебе нет необходимости работать, да еще каждый раз подвергая свою жизнь опасности». «Но я хочу. Эта работа для меня – мечта, оказавшаяся раньше несбыточной». я буду приносить реальную пользу». «Ценой своей жизни?» «Раин», — взмолилась я, «говорю уже, с Олтом так получилось случайно. Я научусь пользоваться своим даром и буду крайне осторожна. Правда-правда». Он все еще поджимал улыбчивые губы, но я почувствовала, что смогу его переубедить, дав немного времени подумать. Уж из-за такой ерунды мы точно не станем ссориться. «Тебе нет нужды работать», — продолжал упрямиться «Раин». однако его голос звучал уже гораздо мягче. «Твой будущий муж — не самый бедный хойс на планете». «Будущий муж?» Он снова взялся надо мной подшучивать. Раин открыл рот, чтобы мне ответить, но его перебил оглушительный вопль, разнесшийся по лесу. «Айка, зараза, нашлась! Драгоценная ты моя находочка!» Ко мне на всех парах нес сержеволосый вихрь по имени Желька. Конец. Хотите узнать, как попала на Хой Желька и какие испытания выпадут на ее долю, прежде чем она обретет любовь и счастье? Читайте вторую книгу серии «Находка. Моя бесценная награда». Читала Лидия Инсарова.